Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу опять оклога. Да полный, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь, очень жаль. Ах, слушай, Ленской, да нельзя ли увидеть мне фелиду эту? Предметы мысли, и пера, и слез, и рифм, иц. Представь меня. Ты шутишь. Нету, я рад. Когда же? Хоть сейчас. Сейчас.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 давно её вображение сгорае негой и тоской алкало пещеры ковой давно сердечные томления теснили ей молодую грудь душа ждала кого-нибудь и дождалась открылись очи она сказала это он вы теперь и дни и ночи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 для мечтательницы нежный в единый образ облеклись